Глава 26. Подскакиваю с места, хватая со стола свой телефон. Это глупо, потому что я не знаю, кому звонить и у кого просить помощи. В полицию? Наш официант и еще несколько человек в зале об этом уже позаботились. Родителям? Папу хватит второй инфаркт. Да и нет у него сейчас тех связей, что раньше. Из-за банкротства и суда многие отвернулись. Неосознанно делаю шаг в сторону выхода. «Ты куда?» — спрашивает подруга, приподнимаясь с места. «Сядь обратно!» Говорю ничего не понимающей Инне. Это она кричит. Подруга охает, прижав руку к рту, и поворачивается обратно к окну. Я тоже туда смотрю. Парни избивают прямо у всех на глазах, и никто не делает никакой попытки вмешаться. Сколько ждать полицию? Когда они приедут? Я не идиотка, понимаю, что просто так толпа мужиков в черных джипах не будет избивать кого попало. Сестра явно во что-то вляпалась. Папик застукал с молодым любовником. По телу проходит дрожь. Что будет, когда он решит наказать ее? Пока плачущую сестру просто держат под руки и заставляют смотреть на избиение парня. «Ты же не собираешься лезть в драку?» Инна нервно барабанит пальцами по столу и берет в руки телефон. «Позвоню Андрею, пусть приедет за нами». «Я ее одну там не оставлю, это же Дина!» Бормочу себе под нос. «Что будет, если они ее тронут?» «Полиция разберется. «Ты сама в это веришь?» Спрашиваю, нервно заламывая руки. Не могу отвести взгляд от происходящего на улице. Моя бедная сестра безмолвно повисла на руках у двух здоровенных мужиков и продолжает умываться слезами. Она опускает голову, и ее встряхивают, чтобы смотрела вперед. Ей сжимают щеки, а один из мужчин наклоняется вперед, словно что-то говорит. Вдалеке слышно вой полицейских сирен. Я не могу стоять здесь просто так и смотреть. Его могут убить или покалечить, а если Динку засунут в машину и увезут непонятно куда, изнасилуют или еще чего. Мама говорила, что этот ее Владимир — непростой человек. Все ее предупреждали, и вот... Чувствую, как в груди грохочет сердце. Паника заполняет все мои мысли, вытесняя остальные проблемы. «Ладно, идем вместе», — раздраженно произносит Инна, поднимаясь из-за стола. «Не понимаю, чем мы сможем помочь и повлиять на ситуацию. Как бы самим под раздачу не попасть». «Спасибо». Тихий, спокойный вечер с подругой полностью испорчен. Все мысли заняты сестрой и тем, куда она вляпалась. Убираю телефон в карман пальто, пока мы сынной наспех одеваемся и, не застегиваясь, выбегаем из ресторана. Девушки, счет! «Чёрт!» — Сплескивает руками Инна и, развернувшись на каблуках, спешит назад. Я бегу к эскалаторам и, опережая движение вниз, тороплюсь и перепрыгиваю ступени. На улице, немного теряюсь, не сразу соображаю, в какую сторону мне нужно двигаться и куда именно выходили окна ресторана. Изо рта вырывается облачко пара, и щеки начинают покалывать от мороза. Сегодня на мне легкое свободное платье, тонкие колготки и сапоги до колена. Я планировала отдохнуть и поболтать с подружкой, а не вытаскивать малолетнюю сестру из передряги. Оглядываюсь, крутясь вокруг своей оси. На парковке смеркается, но фонари, натыканные на каждом квадратном метре, достаточно освещают территорию. А потом я слышу крик сестры, от которого кровь стынет в жилах, и пускаюсь в ту сторону, откуда он идет. Пусть с ней все будет в порядке, пусть она просто сильно испугается. Порывы ветра бьют мне в лицо, когда я заворачиваю за угол ТЦ и вижу машины и толпу людей, за которыми наблюдала из окна ресторана. «Дина!» — выкрикиваю я, ускоряясь. Неуклюже поскальзываю, чертыхаясь на свои не особо устойчивые каблуки. «Шли бы вы мимо, дамочка!» — говорит один из амбалов, вырастая на моем пути. Он огромный и похож на шкаф, запакованный в черный строгий костюм. Мне становится страшно от его безразличного, словно ненастоящего взгляда. Только уйти я уже не могу. Полицейские и сирены все ближе, но группу мужчин это совершенно не пугает. Человек передо мной не двигается. Он всего лишь выполняет свою работу и делает ее хорошо. Близко не подпускает, но я вижу и слышу все, что там происходит. Парня больше не бьют. Он лежит, скорчившись на недавно выпавшем снегу, который в нескольких местах успел сделаться красным. Эта девушка — моя сестра. Какое право вы имеете ее удерживать? Интересуюсь, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее, хотя меня уже начинает изрядно потряхивать. Совсем не от холода. Мужик кривится, но пройти не дает. Наоборот, наступает прямо на меня, тесня обратно, чтобы я убиралась туда, откуда пришла. «Дина!» — зову сестру. «Дина, ты в порядке?» «Пропустите меня!» Она не откликается и не слышит меня. Ее безмолвное повиновение закончилось, и она трепыхается, пытаясь вырваться из лап мужчин, Удерживающих ее на месте. Артур! Артур! Отпустите его! Один из зомбалов отпускает руку, начиная громко материться и замахивается. С моих губ срывается немой крик. Голова сестры дергается, волосы длинными темными прядями взмывают в воздух, и Дина начинает оседать на мокрый грязный снег. Укусила меня дрянь. Шеф дал указание лицо не трогать, говорит один из амбалов. Думаешь, теперь ему есть до нее дело? Шипит укушенный и заносит ногу с размаху, впечатывая свой ботинок в ребра моей сестры. Она жалобно скулит и поднимает на меня заплаканные красные глаза. Из уголка ее губ медленно сочится кровь и стекает по подбородку, капая на ее новую белую шубку. «Дина», — произношу тихо, — «куда же ты вляпалась?» Уходим. Я не вижу, но чувствую толчок и в следующий момент оказываюсь лежащей на холодном, промерзшем асфальте. Спину и голову простреливает резкая боль. В глазах на мгновение темнеет, а воздух застревает в легких, сбивая дыхание. Инстинктивно сжимаюсь, закрывая живот, пытаясь спрятать и защитить самое ценное, но больше ничего не происходит. Полицейские сирены слышны все ближе, рядом с моей головой мелькают чужие ноги, а потом я слышу звук нескольких отъезжающих машин, и, наконец, могу сделать маленький обжигающий внутренности вдох. «Леся, Леся!» — кричит запахавшаяся Инна и, подбегая, нависает надо мной, опустившись на колени. «Почему ты меня не дождалась? Ну вот куда ты полезла?» «Там Андрей приехал». Озабоченно шарит глазами по моему лицу и осматривается. Я тоже смотрю в сторону. Там Дина пытается доползти до лежащего на земле парня, не прекращая умываться слезами. «Помоги мне сесть и вызови скорую». Осторожно встаю на ноги, пытаясь понять, сильно ли я ударилась. Ощупываю голову, там наливается шишка. Аккуратно кладу руки на живот, прикрывая его ладонями, успокаивающе поглаживая. Все хорошо, малыш, мы целы. Ничего страшного не произошло, мама просто неудачно упала, поскользнулась. Да, все будет хорошо. Только эта мысль успевает мелькнуть в моей голове, как низ живота начинает немного ныть, а к моменту приезда скорой боль становится в несколько раз сильнее.